Глава 6. Ветряная мельница. Из Нанта в Рен и обратно трижды в неделю отправлялись почтовые кареты, в которых, заплатив 24 ливра, можно было за 14 часов совершить путешествие в 75 миль. Раз в неделю один из дилижансов сворачивал с большой дороги и заезжал в Гаврияк привезти и забрать письма, газеты, а иногда и пассажиров. Обычно Андре Луи ездил этим дилижансом, однако теперь он слишком спешил и не мог терять целый день на ожидания. Поэтому он нанял лошадь в вооруженном бретонце и на следующее утро выехал из Гаврияка. Через час быстрой езды под пасмурным небом по разбитой дороге десять миль унылой равнины остались позади, и он подъезжал к Рену. Молодой человек пересек мост через Вилен и въехал в верхнюю главную часть города с населением примерно в 30 тысяч душ, большинство из которых в тот день высыпало на улице. о чем можно было судить по взбудораженным шумным толпам, на каждом шагу преграждавшим ему путь. Филипп не преувеличивал волнение, охватившее Рен. С трудом прокладывая себе дорогу, Андре Луи наконец выехал на Королевскую площадь, где толпа была особенно густой. Какой-то юноша, взобравшись на постамент конной статуи Людовика XV, обращался со взволнованной речью к затопившему площадь Людскому морю. Примечание. Людовик XV, 1710-1774 годы, король Франции с 1715 по 1774 год, правнук Людовика XIV. Любовь к удовольствиям, лень и нежелание управлять, а также стремление ввязаться во множество ненужных конфликтов в Европе, вызвали презрение к королю и королевской власти у огромной части французов. Конец примечания. Судя по его молодости и одежде, он был студентом и несколько его однокашников, стоя рядом со статуей, исполняли при нем роль почетного караула. Через головы толпы до андре -Луи долетали обрывки пылких фраз студента «Король дал обещание. Они смеются над авторитетом короля, присваивают себе всю полноту власти в Британии. Король распустил, а обнаглевшие аристократы бросают вызов своему монарху и народу». Если бы Андре-Луи не знал от Филиппа о событиях, приведших третьи сословия на грани открытого мятежа, То услышанного им было бы вполне достаточно, чтобы обо всем догадаться. И он подумал, что столь яркая демонстрация народного возмущения как нельзя более кстати для его целей. Не без надежды на то, что она поможет ему направить ход мыслей королевского прокурора в нужное русло и убедить его внять голосу разума и доводом справедливости, он двинулся вверх по широкой и гладко вымощенной королевской улице, где не было такого столпотворения. Оставив лошадь в гостинице оленей Рок, рог», он пешком отправился во дворец правосудия. У лесов собора, строительство которого началось год назад, собралась шумная толпа. Не задерживаясь, Андре Луи именовал ее и вскоре подошел к красивому дворцу в итальянском стиле, одному из немногих общественных зданий, уцелевших во время пожара, 60 лет назад уничтожившего большую часть города. Он с трудом пробился в большой зал, известный под названием «Зал пропавших шагов», где ему пришлось дожидаться не менее получаса, прежде чем служитель соблаговолил доложить божеству, главенствующему в этом храме, что какой-то адвокат из Гаврияка просит аудиенции по важному делу. Тот факт, что божество вообще с ней зашло принять Андре Луи, скорее всего, объяснялся серьезностью момента. Наконец, его по широкой каменной лестнице ввели в просторную, скудно обставленную приемную, где он присоединился к толпе клиентов, главным образом мужчин. Там он провел еще полчаса, посвятив их размышлениям над тем, как наилучшим образом подать свой иск. Размышления привели его к неутешительному выводу. Дело, которое он собирался представить на рассмотрение человеку, чьи взгляды на мораль и законность целиком определялись его общественным положением, имело мало шансов на успех. Через узкую, но массивную и богато украшенную дверь он вошел в прекрасную светлую комнату с таким количеством с золоченой обитой шелком мебели, что ее вполне хватило бы для будуара модной дамы. Для божества, обитавшего в этой комнате, обстановка была весьма обычной. Что же касается самого королевского прокурора, то его персона, по крайней мере на взгляд человека ординарного, была далеко необычна. В дальнем конце комнаты, справа от одного из высоких, выходивших во внутренний двор окон, За письменным столом с отгидной крышкой, отделанной бронзой и фарфоровыми вставками, расписанными в Атто, сидела величественная персона. Примечание. В АТО Антуан, 1684-1721 года, французский живописец и рисовальщик, в бытовых и театральных сценах, так называемых «галантных празднествах», отмеченных изысканной нежностью красочных нюансов, трепетностью рисунка, воссоздал мир тончайших душевных переживаний. Конец примечания. Над пурпурным облачением, с горящим на груди орденом и волнами кружев, в которых, как капли воды, сверкали бриллианты, словно диковинный фрукт покоилась массивная пудренная голова господина де Ледегьера. Она была откинута назад и, нахмурясь, выжидательно взирала на посетителя с таким высокомерием, что Андре Луи задал себе вопрос, не следует ли преклонить колени. При виде худощавого, для лицего молодого человека, совпалыми щеками, прямыми длинными волосами, одетого в коричневый редингот, желтые панталоны из лосиной кожи и высокие, забрызганные грязью сапоги, величественная особа еще больше нахмурилась, и ее густые черные брови над большим ястребиным носом сошлись в сплошную линию. Примечание. Редингот — длинный сюртук для верховой езды. Конец примечания. Вы заявили о себе как об адвокате из Гаврияка, имеющем сделать важное сообщение, грозно прогремело из-за стола, то был властный приказ изложить сообщение, не отнимая зря драгоценного времени королевского прокурора. Господин де Ледегьяр имел все основания полагать, что его персона производит на посетителей неотразимое впечатление, поскольку за время своего пребывания в должности Видел, как многие бедняги пугались до потери сознания при одном звуке его громоподобного голоса. Он ожидал, что то же самое произойдет и с молодым адвокатом из Гаврияка, но напрасно. Андре Луи нашел, что королевский прокурор смешон и нелеп. Он знал, что под претенциозностью всегда скрываются слабость и никчемность. А сейчас перед ним было само воплощение претенциозности. Она читалась в этой надменной манере держать голову, в этом нахмуренном челе, в тоне этого ракучущего голоса. Как нетрудно выглядеть героем в глазах слуги, который видывал своего господина без доспехов победителя, еще сложнее выглядеть героем в глазах исследователя человека, который видит то, что скрывается под доспехами, хотя и в ином смысле. Примечание. Данный пассаж представляет собой несколько переиначенную сентенцию Вольтера. Лакей не может признавать героя в своем господине. Вероятнее всего, автор обратил на нее внимание в соответствующем месте романа Дюма «Товарищи Иегу». Конец примечания. Андре Луи решительно подошел к столу, в чем господин де Ле Дегиер усмотрел откровенную дерзость. «Вы прокурор Его Величества в Британии», — сказал молодой человек, и надменному вершителю судеб показалось, что проситель проявил непростительную наглость, обратившись к нему как к равному. — Вы отправляете королевское правосудие в этой провинции. На некрасивом лице под густо напудренным париком отразилось удивление. — Ваше дело касается какого-нибудь возмутительного акта неповиновения со стороны черни? — Нет, сударь. Черные брови поползли вверх, в таком случае за каким дьяволом вы бесцеремонно вторгаетесь ко мне в то самое время когда только эти срочные и постыдные дела требуют всего моего внимания меня привело к вам дело не менее срочное и не менее постыдное ему придется подождать гневно прогремел великий человек и взметнув облако кружев протянул руку к серебряному колокольчику одну минуту суды тон андре луи не допускал возражений и рука деля изумленного его бесстыдством, застыло в воздухе. Я изложу дело предельно кратко. Я, кажется, уже сказал, что... И когда вы меня выслушаете, настойчиво продолжал Андре-Луи, прерывая прервавшего его, то согласитесь с моей оценкой. Господин Де сурово посмотрел на молодого человека. «Ваше имя?» — спросил он. Андре-Луи Муро. «Так вот, Андре-Луи Муро». Если вы сумеете коротко изложить свое дело, я выслушаю вас. Но, предупреждаю, я очень рассержусь, если вам не удастся оправдать дерзкую настойчивость, проявленную в такой неподходящий момент. Судить вам, — сказал Андре Луи и приступил к изложению дела, начиная со смерти Моби и далее переходя к убийству Девильмурена. До самого конца он не называл имени знатного сеньора, Уверенный в том, что если введет его раньше времени, то ему не дадут закончить. Едва ли в те минуты Андре Луи догадывался о своем даре оратора, хотя ему и было суждено совсем скоро убедиться в его несокрушимой силе, он говорил просто, беспрекрас. его рассказ подкупал искренностью и убежденностью. Суровая складка на челе великого человека постепенно разгладилась, его лицо смягчилось, на нем отразился интерес и нечто похожее на сочувствие. «И кто же, сударь, тот человек, которого вы обвиняете?» Маркиз Делатур-Дазир. Эффект, произведенный этим громким именем, был мгновенным. Сочувствие, предательски закравшееся в душу королевского прокурора, сменилось яростью, смешанной с легким испугом и еще большей надменностью. «Кто?» — заорал он, и, не дожидаясь ответа, продолжал, «Какая наглость!» Явиться суда с обвинением такого знатного лица, как господин Делатур Дазир. Как смеете вы обвинять его в трусости? Я обвиняю его в убийстве, поправил молодой человек, и требую правосудия. Требуете? Вы? Разрази меня гром. И что же дальше? Это уж вам решать, сударь. Пораженный ответом Андре Луи, великий человек предпринял довольно успешную попытку сохранить самообладание. Позвольте предупредить вас, ядовито заметил он. что предъявлять столь нелепые обвинения дворянину, по меньшей мере, неразумно. Это, да будет вам известно, не что иное, как преступление, караемое законом. А теперь слушайте меня. В случае с Моби, если допустить, что ваше показание соответствует истине, егерь, возможно, и превысил свои полномочия, но так не намного, что об этом не стоит и говорить». Однако, заметьте, его дело в любом случае не подлежит компетенции королевского прокурора, равно как и любого другого суда, кроме сеньориального суда господина де Им должны заняться судьи, назначенные самим маркизом, поскольку оно целиком подлежит сеньориальной юрисдикции его светлости. Как адвокат вы должны бы знать это правило. Как адвокат я готов оспорить его. И опять-таки, как адвокат, я прекрасно понимаю, что если бы делу дали ход, Оно закончилось бы наказанием злосчастного егеря, который всего-навсего выполнял приказ. Из него сделали бы козла отпущение. Я же вовсе не хочу отправить Бенне на виселицу, вместо того, кто ее действительно заслужил, то есть господина де ла Турдазира. Де в ярости ударил кулаком по столу. — Ну, знаете ли! — воскликнул он и несколько спокойнее, но с явной угрозой добавил. — Ваша дерзость, любезный, переходит всякие границы. Уверяю вас, сударь, я далек от намерения дерзить вам. Я адвокат, выступающий по делу, делу господина Девильмурена. Сюда я пришел с единственной целью — искать правосудие в связи с его убийством. — Но вы сами сказали, что это была дуэль! — вскричал прокурор. — Я сказал, что убийству придали видимость дуэли. Здесь есть некоторая разница, что я и докажу вам, если вы соблаговолите выслушать меня. — Ну что ж, если вам не жалко времени, — ответил ироничный господин Деллигьер, Ле — За время пребывания во дворце правосудия ему не доводилось принимать ни одного посетителя, чье поведение хотя бы отдаленно напоминало поведение молодого адвоката из Гаврияка. Андре Луи понял предложение дель в буквальном смысле. «Благодарю вас, сударь», — «важно», — ответил он и приступил к изложению своих доводов. «Легко доказать, что господин Девильмурен никогда в жизни не занимался фехтованием». и общеизвестно, что в искусстве владения шпагой господин Делатур дозир не имеет равных. Можно ли, сударь, поединок, в котором только один из противников вооружен, назвать дуэлью? Учитывая степень владения оружием соответствующими сторонами, предложенное мной сравнение не только допустимо, но и напрашивается само собой. Против любой дуэли можно выдвинуть этот несостоятельный аргумент, но не всегда с той степенью оправданности, как в настоящем деле. По крайней мере, в одном случае этот аргумент имел решающее значение. Решающее? И когда же? Десять лет назад в Дефине, я имею в виду дело господина Дежевра, навязавшего дуэль господину Деларос Жанину и убившего его, Дежанин был членом влиятельного семейства. Его родственники приложили все усилия и добились правосудия. Они выдвинули аргументы, аналогичные тем, что выдвигаются против Делатурда Вы, конечно, помните, что судьи признали факт умышленной провокации со стороны господина Дежевра, признали его виновным в преднамеренном убийстве, и он был повешен. Господин де Ледегьер вновь воспылал гневом. — Черт возьми, — бушевал он, — у вас хватает бесстыдства предлагать повесить господина де дозира -да А почему бы и нет, сударь? Если существует закон, имеется прецедент, о чем я имел честь напомнить вам, И если можно без труда установить соответствие всех приведенных мной фактов истине, вы спрашиваете, почему, и вы смеете задавать мне подобный вопрос? Смею, сударь. Можете вы ответить на него? Если нет, сударь, мне придется заключить, что машину правосудия могут привести в действие только могущественные семейства, вроде Ларожжанинов, а для людей скромных и незаметных, как бы по-вавросски не обошелся с ними знатный сеньор, она и с места не стронется. Дэля Де Дегьер понял, что спорить с этим бесстрастным и решительным молодым человеком совершенно бесполезно, и тон то его стал еще более угрожающим. Я бы посоветовал вам немедленно убраться отсюда и быть благодарным за возможность уйти целым и невредимым. Значит, мне следует понять, сударь, что расследование по моему делу не будет, и вас ничто не заставит изменить решение? Вам следует понять... что если через две минуты вы все еще будете здесь, то пеняйте на себя». И господин де Ледегьер позвонил в серебряный колокольчик. «Сударь, я сообщил вам о дуэли, так называемой дуэли, на которой был убит человек. Кажется, мне следует напомнить вам, отправителю королевского правосудия, что дуэли запрещены законом и что долг королевского прокурора обязывает вас провести расследование». Я пришел как адвокат, уполномоченный безутешной матерью убитого господина де Вильмурена, потребовать от вас судебного разбирательства. За спиной Андре Луи тихо отворилась дверь. Белый от ярости, Дель едва сдерживался. — Дерзкий наглец! Вы, кажется, пытаетесь оказать на меня давление, — проречал королевский прокурор. — Вы полагаете, что королевским правосудием может управлять любой самоуверенный плебей, — Я поражаюсь своему терпению, однако в последний раз предупреждаю вас, господин адвокат, попридержите свой дерзкий язык, дабы вам не пришлось горько сожалеть о последствиях его бойкости. Он пренебрежительно махнул украшенной кольцами рукой и, обратившись к служителю, который стоял за спиной Андре Луи, приказал — проводите. Андре Луи секунду поколебался, затем пожал плечами и пошел к двери. — Бедный рыцарь печального образа! Он действительно встретился с ветряной мельницей. Примечание. Аллюзия на героя романа Сервантеса Дон Кихота. Конец примечания. Вступать с ней в ближний бой было бесполезно. Ее крылья из растерзают. И все же на пороге он обернулся. Господин Даледегьер, сказал молодой человек, позвольте мне привести вам один любопытный факт из естественной истории. В течение многих веков тигр был властелином джунглей. и наводил страх на менее крупных зверей, в том числе и на волка. Волк — сам охотник, и в конце концов ему надоело, что за ним охотятся. Он стал объединяться с другими волками, и для самозащиты волки образовали стаи. Вскоре они убедились в силе стаи и пристрастились к охоте на тигра, что имело для него роковые последствия. Вам следовало бы изучить Бифона, господин Ледигер. Примечание. Бифон... Жорж Луи Клерк, 1707-1788 годы, французский натуралист, иностранный почетный член Петербургской академии наук с 1776 года. В своем основном труде «Естественная история» (тама с 1 по 36, 1749-1788 годы высказал представление о развитии земного шара и его поверхности, о единстве плана строения органического мира, Бюфон отстаивал идею об изменяемости видов под влиянием условий среды. Конец примечания. Полагаю, сегодня я достаточно подробно изучил Буфона, усмехаясь, ответил Далиде крайне довольный своим каламбуром. Примечание Буфон — гротесковый персонаж, шут, которого короли имели обыкновение держать при дворе, чтобы он развлекал их шутками. Конец примечания. Если бы не желание блеснуть остроумием, Он, возможно, вообще не удостоил бы молодого человека ответом. — И должен признаться, я вас не понимаю. — Поймете, господин Даледегьер, очень скоро поймете, — пообещал Андре Луи и вышел.